Глава 8. Управление внутренних дел в этом небольшом городке, хотя имело столь серьезное название, на самом деле было лишь небольшим двухэтажным домишком сталинской постройки. Кабинетов на 6-8. Илья прошел небольшой предбанник и направился к стойке, где сидел дежурный, собираясь спросить, как пройти к Василию журналист только сейчас сообразил что не помнит не только звание но даже фамилии человека которого ищет он уже решил что просто скажет по какому делу идет и заодно выяснит эти данные но не пришлось как раз в этот момент полицейский сам спустился в холл увидев илью он несколько досадливо помощился доброго как то обычно ко мне просто засвидетельствовать почтение не приходит осторожно сообщил он здравствуйте поздоровался журналист в ответ к сожалению я тоже не нарушу традиции. я посмотрел кое что в свободном доступе по еще нескольким случаям на озере за последние годы а василий невесело усмехнулся ожидаемо ну ладно пойдем наверх он кивнул дежурному давая понять что посетитель пойдет с ним развернулся и даже не оглядываясь направился назад к лестнице илья шел следом Он чувствовал себя сейчас не очень уверенно, надо было бы нагнать полицейского идти рядом с ним. Но это смотрелось бы как-то заискивающе, что ли. Однако Василий сам остановился на площадке второго этажа и просто подождал своего посетителя. «Ну, комфорта особого не жди», — иронично предупредил он. «И душновато, но такова жизнь». Кабинет был крохотным, да еще казалось, что он захламлен мебелью. Массивный стол, два шкафа, в которых хранились папки с делами, и еще тумбочка, на которой тоже были свалены какие-то бумаги. «Присаживайся». Полицейский указал на стол, неудобно приставленный к боку стола, сам устроился на своем рабочем месте. «Не обессудь, если неудобно». «Переживу», – Илья позволил себе немного иронии. «Я как-то даже уже привык к таким спартанским условиям за последние годы». «Скорее всего». Миролюбиво согласился Василий и вдруг поинтересовался. «Ты же из Москвы?» Журналист кивнул. Он с привычной уже усталостью представил, как дальше пойдут все эти разговоры, что там в столице, конечно, все верят, что они специалисты в любом деле, что не ценят провинциальных следаков, но и тут люди не глупые, знают, что делают. «А я из Петербурга», — выдал в ответ Василий. Илья картинно удивился. «Тут неподалеку военная часть есть». Буднично делился полицейский. Сестра за тамошнего офицера замуж вышла лет пять назад. Вот и я сюда перебрался. Спокойнее, немного тут. Но ты знаешь, что город на Неве у нас не только культурная столица, а еще и криминальная? Но или Илья не очень понимал, к чему все это. Знаешь, опыта прошлого хватает, продолжил Василий. «И я потому не буду дурака сейчас валять или пить тебе, будто все твои теории больше для кино или книжек подойдут». «Так значит, — размышлял вслух журналист, — еще четыре эпизода, и ты это знаешь». «Да не все так просто», — развел полицейский руками с явной досадой. «Это точно не серия, и вообще доказать, что они связаны, фактически нереально». «Гости Горских», – стал перечислять Илья выводы, какие успел сделать, просто прочитав информацию из сети. «Везде то ли самоубийство, то ли несчастный случай, и везде следы отравления». «В целом, конечно, так», – подтвердил серьезно Василий. «Я бы еще добавил, что да до Ани это все были мужчины, и каждый из них имел роман с кем-то из сестер Горских». Но это реально очень в целом, потому что детали, то есть улики и отчеты экспертов, очень разница по всем эпизодам, и серии тут никак не сложишь. Он посмотрел на журналиста несколько интригующий, даже чуть улыбнулся, пусть и весело Читать не дам, продолжил полицейский, но кое-что расскажу. Один из них выжил. Я его видел, заметил Илья. Он все еще в коме. Верно, смотри, охотно стал делиться Василий. У него была аллергия на кунжут. Однако в вечер происшествия каким-то образом он все же съел что-то с тем самым кунжутом. В результате у него начался отек квинки Он попытался выбраться на улицу, видимо, надеялся получить помощь. Заблудился, оказался в озере. Если бы Петр его не заметил, не спас, был бы точно труп. — Понятно, — задумчиво сказал Илья. Вот только зачем ему выбираться из дома к озеру, если можно было просто позвать на помощь. Не буду тебя хвалить, довольно усмехнулся полицейский. Конечно, верный вопрос. У того мужика аллергия была не только на кунжут, потому он всегда принимал антигистаминный, причем сильный, и в вечер накануне смерти тоже принял. Возможно, сразу после ужина что-то неладное почувствовал и выпил свои таблетки. Только еще он употребил немало алкоголя. В сочетании с препаратом они могли дать побочный эффект. Врач считает, что у него начались галлюцинации, а еще паническое состояние. Что там примерещилось, теперь не узнать, но это и погнало, похоже, мужика в ночь на улицу. Да еще и к озеру. Он развел руками. «Как видишь», — резюмировал Василий, — «история спорная, конечно, во многом, но доказательств того, что это криминал, тут не наскребешь четких». «Хотя, естественно, как попал кунжут в его пищу, это крайне интересно. Умысел мог быть, но доказательств нет. А главное, случай не похож на предыдущие». «Такой же краткий экскурс в эти предыдущие можно?» – поинтересовался Илья. «Да чего тут теперь?» – устало заметил полицейский. «Можно. До него за полгода был еще один. Тоже несколько дней гостил у горских». И тут сразу же нюанс. Съехал он от них к тому времени, как с ним произошел, скажем так, несчастный случай. Хотя, по сути, и этот мужик утопился. Только в последний свой заплыв он пустился с пляжа. Совсем с другой стороны от владений горских. И отравление тоже было. Банально. Метанолом. Паленая водка. Еще один спорный момент. Мужик в пьянстве до этого замечен не был. Вернее, крепче ликера, по словам свидетелей, ничего не употреблял. «Метанол и в ликерах, быть может, особенно если они кустарного производства», напомнил журналист. «Это само собой», – закивал Василий. «Но анализ показал, что все же пил он именно паленную водку тогда. Почему-то. А вот с кем и зачем – неизвестно. Хотя на пляже следы гулянки были. Только видишь же, тут его с горскими связать вообще трудновато. Правда, накануне наш пострадавший ушел из семьи по причине бурного романа с Амелией. «Но это ни о чем». «Ты сказал, были следы гулянки», — напомнил журналист. «Да ничего там толком непонятно», — разочарованно признался полицейский. «Песок, следов много, то ли ждал кого, то ли кто с ним был. На бутылке его отпечатки смазанные, и еще куча каких-то тоже нечетких». «Амелия?» — неохотно задал Илья следующий вопрос. «Спала у себя», — ожидаемо выдал его собеседник, — «как и остальные горские». Но при таком раскладе особенно что-то проверять и копать смысла не было. Да и как проверишь? Я твое-то алиби до сих пор стопроцентно подтвердить не смогу. Но ты пытайся, ладно? Шутливо попросил Илья, но тут же снова вернулся к серьезному тону. Осталось еще два. Третий, спокойно продолжил Василий, попал в воду уже мертвым. Вот как раз то, что ты искал на причале, следы крови на краю. Похоже, сидел, потом упал, ударился и утонул. Почти. Потому что падал он, будучи уже мертвым. Обширный инфаркт. И сразу скажу, что мужик-сердечник было известно всем. В том числе и хозяевам дома, то есть горским. А причина инфаркта, уточнил журналист. Передозировка его же препаратом, почти триумфально выдал полицейский. Очередной спорный момент. И снова, конечно, алкоголь. Понятно, уныло кивнул Илья но последний в тон отозвался василий вернее первый три года назад тут прости но очень похоже на то что случилось с анной снотворное озеро как то оказалось в воде но препарат другой есть еще одно очень важное отличие предсмертная записка правда в электронном виде на его смартфоне и полное отсутствие на аппарате хоть каких то отпечатков подозрительно признал журналист но анна «Мы оба знаем, тут ничего спорного». «Верно», – Василий нахмурился. «Анну опоили, потом привели к воде. Не тащили, и тут бы точно остались следы, даже если бы ее несли на руках от самого дома. После, я думаю, дали ей окончательно уснуть на причале, столкнули и немного подержали под водой. На шее сзади проявился соответствующий отпечаток – посмертный синяк. И так понятно, что вот это точно убийство» хмуро напомнил Илья. «Тут да», — скорбно кивнул полицейский. «Остальное, как бы Петя ни хотел, подтащить это в единое дело я не могу». «Но мы оба понимаем, что он прав», — твердо заметил журналист. «Чуем», — согласился его собеседник. «Только по-прежнему ничего не доказать. За что он на меня и залится в том числе». «А еще», — Илья выдал это, не задумываясь, но тут же спохватился, — «Извини, если это личное». «Личного тоже хватает», — спокойно признал Василий. «Но тут дело в другом. В том, из-за чего ты и прибежал ко мне сразу, как посмотрел криминальные сводки. Мы же оба понимаем, что на этих званых вечерах горских за три года перебывало уйма народу. В каждом эпизоде разные свидетели, как и сейчас, на ночь смерти Анны». Версия, которую пытался предложить Петр, где якобы действует некий тайный недоброжелатель его сестер, несостоятельна. Это кто-то из семьи, с тяжелым вздохом признал журналист. Так ему не нравится, что ты подозреваешь его? Да вообще, именно Петра я подозреваю меньше всего, невесело усмехнулся полицейский. Он, конечно, мог бы убить за своих девочек, он им безгранично предан. Что трудно не заметить, — согласился Илья. — Но... — Вот именно «но» — не дал ему закончить фразу Василий. — Даже тот факт, что тебя уговорил на расследование именно он, меня ничуть не убеждает. Есть другой момент. Точнее, еще один труп. — Я чего-то досмотрел, искренне удивился журналист. — Ведь он пролистал все сводки за последние пять лет. — Этого ты в газетах и интернете не найдешь, — предупредил полицейский. И там совершенно другой почерк. Стопроцентное самоубийство прямо в доме. Девочка повесилась. Девочка? Все это Илье совсем не нравилось. Ученица? Нет, легко возразил Василий. Ей было двадцать, и она была влюблена в Петра. Тогда еще не было всех этих званных вечеров. Просто молодая женщина из довольно обеспеченной семьи, скажем честно, избалованная и капризная. Таскалась за горским, как привязанная. Он старался быть тактичен, отказывал несколько раз, но... В первый раз она дома наглоталась таблеток. Родители успели вызвать скорую. Потом резала вены, тоже неудачно. А вот последний раз никто ее спасти не успел. «Повесилась», — вспомнил журналист. «Но ты сказал, в их доме». «Да», — подтвердил полицейский. «Пробралась туда и повесилась. Тогда разбирательство было долгим. Говорили с ее лечащим врачом, психотерапевтом. Он был немного удивлен суицидом. Считал, что все предыдущие разы были, ну, знаешь, напоказ. Девица оставляла дверь в свою комнату открытой, чтобы родители успели ее найти. Когда резала вены, позвонила подружке якобы попрощаться. «То есть на самом деле убивать себя она не хотела», — понял Илья. «Ты говорил, она капризная, просто получала отказы и выражала это таким протестом. Как это сказать? Шантажировала эмоционально. Но кого? Петра?» «Он, кстати, здорово переживал», — вспоминал дальше Василий. «Вообще старался как-то быть мягче с девчонкой, и вроде бы в последний раз даже отказа и не было». «Но она вдруг повесилась, и что самое интересное, именно в тот день Петра дома не было». Он уезжал в Москву по делам какой-то из сестер. Кажется, у Амелии намечалась выставка, и он возил ее работы. «Странно все это», — решил Илья. «Как и все другие якобы самоубийства или несчастные случаи». «А ты уверен?» «Тут да», — твердо сказал полицейский. «Но ведь есть такая вещь, как доведение до самоубийства», — заметил журналист. «Не без этого», — снова согласился Василий. Только именно из-за того случая, из-за отсутствия Петра тогда в доме, я в его возможную виновность верю меньше всего. Ну и...» Он чуть помялся. «Ты сам сказал», – нехотя выдал полицейский. «Петр за сестер может убить кого угодно. Но явно ни одной из них». «Это да», – с таким аргументом Илья поспорить не мог. «Если только мы все же рассматриваем все эти случаи как единую серию» что очень спорно, тут же подхватил Василий. Все как-то не стройно совсем. Взять отравление того сердечника или этого парня с кунжутом. Тут нужен очень точный расчет. Знать дозу, хоть что-то понимать в препаратах, понимаешь? Тонкие и четкие убийства. Это тебе не метанолом травить, где все банально. И параллельно доведение до самоубийства. Тут вообще работа для грамотного психолога. «Как объединить все это вместе?» «По мне никак», — признался журналист. «Если только предположить, что убивали все горские по очереди. Но даже для этого нужен мотив». «Вообще, зачем эти убийства? Или скажешь, что как раз мотив нужен лишь в кино и книжках?» «Снова нет», — серьезно возразил полицейский. «И именно из-за отсутствия мотива все наши эпизоды вообще никак не вяжутся между собой». Да, каждый раз погибал кто-то из поклонников сестер Горских. Но ладно бы только одно из них. Так нет. Игорь, этот коматозник, был парнем Ани. Если его можно парнем назвать, все же он старше девушки на 13 лет. Еще двое были любовниками Амелии, и остальные на счету Клары. Снова было бы логично, если бы их убивал как раз Петр. Но последний умерла сама Аня. И это выбивается изо всех схем. Илья почувствовал себя усталым от всего этого и больше всего именно от упоминаний смерти Анны. Но это ведь ради нее. «Время уже потеряно», — сказал он. «Вряд ли можно найти улики спустя полгода, а уж три года. Но Анну убили только вчера. И самое разумное — забыть все это и рассматривать это преступление как единичное», — поддержал его Василий. Хотя тут улик тоже немного. Шанс на раскрытие, причем быстрое, велик. В этот раз все как-то совсем топорно. «Мы знаем полную картину преступления», – собравшись, стал размышлять Илья. «Ее отравили тем самым препаратом, который когда-то был ей выписан. Его просто взяли в аптечке Горских. Кстати, а где вообще была эта аптечка? Я ее ни разу не видел». «На кухне, конечно», – как о чем-то очевидном сообщил полицейский. Назвать это аптечкой, если честно, трудно. Там пара упаковок пластырей, мизим, активированный уголь, куча пилюль Петра от кашля, аспирин, анальгин и вот эти успокоительные. Упоминание препаратов от кашля для Горского Ирю несколько удивило. Он привык видеть, как Петр глотает какой-то сомнительного вида отвар. Но сейчас не это было важно. «То есть рецептурный препарат лежал там в свободном доступе?» Несколько удивился журналист. «Да», — картинно развел руками Василий. «И если бы ты хотя бы пару раз решил самостоятельно приготовить себе кофе или чай, легко мог сам его найти». «Но я о нем не знал», — напомнил Илья. «Это ты так говоришь», — усмехнулся полицейский, но тут же стал серьезным. «Но приходится тебе поверить, потому что твоих отпечатков нет не только на блистере и самой аптечке, но даже на ручках шкафчика». «А чьи есть?» – тут же задал вопрос журналист. «И что, блистера ставили?» «В ты», – заметил Василий. «Хорошо. Блистеров было три. Остался один, и то неполный. Отпечатки всех. дом работницы, но это на самой аптечке» и всех горских на коробочке с препаратом. А вот на оставшемся блистере нет никаких, как и ожидалось». Илья подумал, что данное преступление очень похоже на одно из прежних. Такое же тонкое, четко продуманное. А еще убийца явно хорошо разбирается в фармакологии, он четко рассчитал дозу. «Ладно», – чуть сменил он тему, – «дальше». Снотворное было добавлено в пироги, точнее, в те, которые были с потрохами. Их любит вся семья, особенно любила Анна. Амелия больше предпочитала с капустой, но и она тоже получила снотворное. «Ты и это вычислил?» – Василий явно обрадовался. «Неплохо решаешь логические задачки. Но вот ты сам-то как считаешь, отравление пирожками – это не слишком тривиально?» Илья пожал плечами вообще после разговора с юрием этот момент его здорово смущал давай еще посчитаем с удовольствием предложил полицейский примерно убийца извел на свое темное дело два полных блистера двадцать таблеток слоновья доза но при этом лично у тебя в крови снотворного не так и много а вот у того буйного музыканта которого я все еще придерживаю в камере предварительного заключения доза где то раза в три больше ну и аня «Слушай, сколько ей надо было съесть пирожков, а?» «По-хорошему, ее могли и не топить. Там одного отравления достаточно». «Тогда зачем это все?» — весь этот подсчет сбил журналиста с толку. «Эти пирожки. Возможно, это какая-то игра в стиле Горских», — серьезно рассудил Василий. «Или и это, скорее всего, отвлекающий момент» но на самом деле снотворным из пирожков ограничились только ты и Юрий. Петру досталась большая доза, и получил он добавку в своем обычном пойле, которое якобы спасает его от кашля. «Подожди», — Ильян начал вспоминать позавчерашний вечер, «но свой отвар он пил в самом начале вечера. Если бы препарат был там, уже через час Петр бы спал». «Нет», — возразил полицейский. Второй стакан, куда и было добавлено лекарство, стоял в его комнате на столе. Он выпил снотворное уже после ваших посиделок». «А скандалист?» — вспомнил журналист о гости горских. «Чистый коньяк», — недобро усмехнулся Василий, — «тоже хватил для успокоения нервов перед сном. Потому ему хуже вас всех». «И его не смутил осадок», — удивился Илья. «Его ничего не смущало», — усмехнулся его собеседник а потом тяжело вздохнул. «И Анна. Ее любимый чай. Я знаю, что вы все пили его перед тем, как разойтись. Все, кроме Клары, с ее кофе. Но кто-то поднес Анне еще чашечку, знаешь? Чай был травяной, и там хватало природных успокоительных. Подействовало явно быстрее, я думаю, а в полумраке комнаты осадок она могла и не рассмотреть. «Но вкус!» — привел другой аргумент журналист. Она пила этот чай каждый вечер, она не могла не заметить разницы. Она знала вкусы этого препарата, — напомнил Василий. Ну, да не знаю я что, но она это выпила. Если только доверяла тому, кто принес чай, — решил Илья. Я слышал голоса в коридоре перед тем, как заснуть, но никак не могу вспомнить, узнать, чьи конкретно. Такое воспоминание стоило бы раскрытия дела, — посетовал полицейский. Но это мог быть кто угодно, тот же Петр, что заходил прощаться с сестрами, Клара, Амелия. Кто из них убийца, мы не определим только на основании твоих показаний, даже если бы ты вспомнил. И, кстати, если мы рассматриваем это убийство отдельно от старых эпизодов, Петра со счетов не скидываем. Своё зелье он мог заглотить и позже. Конечно, журналист обдумывал все, что услышал «Чтобы добавить таблетки в те же пироги, их надо растолочь и...» «Не учи меня простейшим вещам», — чуть ли не обиделся Василий. «Нашли мы, где их толкли. В одном из классов на обычной разделочной доске, которую не нашла с утра на кухне и домработница. И там отпечатков нет. Вся надежда на следы на одежде, но пока ничего». «Эксперты просто зашиваются, разбирая гардеробы всех, кто был в доме в тот вечер. Но есть шанс». Он кривовато усмехнулся. «Как ты это не учел?» – весело спросил полицейский. «Твой чемодан я сам забирал». Журналист только кивнул. На самом деле он почти не помнил об этом. Известие о смерти Ани было ударом, потрясением, и тут как-то вообще не до каких-то там тряпок. Тем более, что чемодан вернули. «Похоже, все-таки я почти оправдан», – заметил журналист. «Но остальные, ты сказал, у всех забрали». «Решил подстраховаться?» «Отдельное дело, помнишь?» «Строго сказал полицейский». «А в тот вечер в доме были интересные гости. И я сейчас не только про того скандального музыканта. Самые безобидные там были две дамочки из книжного клуба. Остальные, например, Елена Васильевна Быкова. Такая, похожа на старую аристократку». Илья даже не удивился, что эту женщину зовут почти так же Элен. Она на минуточку бывшая жена того самого, погибшего на пляже с паленной водкой, пояснил ему собеседник. Именно эту даму мужик бросил ради Амелии. Виктор, страдающий все по той же художнице и получивший от нее резкий отказ. Но вроде у него алиби, вспомнил журналист. Клара. Такое себе алиби, поморщился полицейский. Согласно показаниям, мужик был сильно пьян. Ожидать от него сексуальных подвигов в ту ночь не приходилось. Но, кстати, именно по этой причине у него Альби. Эксперты подтвердили. «Юрий, а ты знал, что он двоюродный брат Игоря, того самого коматозника? И именно мать Юрия оплачивает поддержание жизнедеятельности кузена?» «Нехорошая компания», – подвел итог Илья. «Но есть один нюанс». Никто из гостей не поднес бы Петру его отвар, и никто бы не стал угощать Анну на ночь ее чаем. Это личные привычки, и знают их только члены семьи. «Это да», — вздохнул тяжело Василий, «это явно мог сделать только кто-нибудь из горских». И снова не понимаю мотива. Вообще непонятно, зачем надо было убивать Анну. Почему ее? Почему сейчас? Что она делала в последние дни?» «Работала», – пожал плечами Илья, – «уроки, пара частных занятий и пьеса». Она дописывала пьесу. «Как-то тихо на этот раз. Полицейский выглядел чуть ли не сбитым с толку». «В смысле?» Его замечание журналиста тоже удивило. «Ну...» Но... – Василий как-то даже занервничал. «Я же познакомился с Горскими и за Анны. Тогда, почти четыре года назад». «У нее несколько приводов за нарушение общественного порядка было». «У Анны?» Илья тут же вспомнил ее серьезное лицо, этот напряженный, пытливый взгляд, ее немного старомодные и всегда скромные наряды. «Анна и приводы в полицию?» Полицейский только усмехнулся невесело. «Давай будем честными», — ты даже участливо предложил он. «Сколько времени ты знаешь, Горских? Три-четыре дня?» Ты думаешь, их игры это лишь спектакли на званных вечерах? Нет, Илья. Все совсем иначе, все масштабнее и, наверное, в чем-то ненормальнее. Он замолчал, уставился куда-то в окно. Потом все же нехотя продолжил. Знаешь, наверное, лучше, если ты все это узнаешь сам, произнес Василий твердо. Она тебе нравилась, и все это некрасиво. Но поинтересуйся. «У людей поспрашивай, даже у Петра. Я сказал тебе уже, он мне не доверяет, потому что есть нечто личное, точнее, Амелия». Он невесело хмыкнул. «Мужчины просто не в состоянии игнорировать очарование сестер горских», с наигранной веселостью заметил полицейский. «Мы всегда поддаемся одной из них, но...» «Если хочешь, я просто пришлю тебе фото за несколько лет. Потом...» Но сначала посмотри все сам, что найдешь, и заранее извини». Илья только кивнул, понимая, что разговор неожиданно подошел к концу.